Глава седьмая. Наследство штерна Респектабельный трехэтажный особняк президента корпорации Экстрополис Эдуарда Кривоносова стоял на живописном холме, поросшем сиренью и фруктовыми деревьями, и был обнесен высоким кирпичным забором густо увитым диким плющом. На территории парка, разбитого вокруг величественного белокаменного особняка, располагался небольшой пруд, на берегу которого устроили настоящую зону отдыха с шезлонгами и мангалом. Особняк находился под постоянной охраной. Кроме самого Эдуарда здесь жили его жена Луиза и сын Аркадий, а также Постоянно присутствовали люди, без которых президент просто не мог обходиться. Это были Анжелика Вельд, верная секретарша Кривоносова, красивая молодая женщина с темным прошлым и начальник службы безопасности Экстрополиса Яков Каменецкий. Эдуард Владленович собирался в штаб-квартиру корпорации, когда в его кабинете раздался телефонный звонок. Трубку, как всегда, сняла Анжелика. В ее обязанности входило принимать звонки, а уж потом решать, стоит ли звать к телефону президента. Но на этот раз звонок оказался действительно важным. Анжелика тут же отнесла трубку Эдуарду. — Это Вениамин Дубровский из «Геликона», — тихо сказала она. На ее симпатичном личике читалась тревога. — Там что-то случилось. Кривоносов взял трубку, и девушка сразу вышла. «Слушаю. Эдуард Владленович, добрый день. Вы уже в курсе того, что у нас произошло?» — спросил Дубровский. «Нет». Савицкая сбежала. «Что?» — Кривоносов так и подскочил на месте. «Как это могло произойти? Ее столько лет держали на препаратах, ей помогли. Кто? Человек, способный копировать внешность других людей». — спокойно ответил Дубровский. — Метаморф, я полагаю. Он проник в институт под видом Тамары Оболдиной и освободил Советскую, а та на прощание сожгла половину здания. — Как? — Эдуард Кривоносов был потрясен до глубины души. — Ее способности вернулись? — Но вы обещали мне, этого не должно было случиться, но это произошло, — принялся оправдываться профессор. Последнее время мы постоянно кололи ей новый сильнодействующий препарат, его неофициальное название «Спящая красавица». У обычного человека он снижает активность, подавляет волю, вызывает нарушение памяти. У таких, как Едвига Савицкая, полностью блокирует способности. Мы в точности выполняли все ваши инструкции, но, похоже, перед побегом ей что-то вкололи. Нечто такое, от чего она... Взбодрилась. Кривоносов нервно забегал по кабинету. «Черт побери!» — выругался он. «Я так устал от всего этого. Мутанты, метаморфы. Хорошенькое наследство оставил после себя Штерн». «А вы имеете в виду профессора Владимира Штерна?» — уточнил Дубровский. «Кого же еще?» «Савицкая его часто вспоминала, ведь когда-то она работала на него». В заведении под названием Хрустальный ручей. Я знаю это, раздраженно бросил Кривоносов. Скажите, лучше, что теперь делать? У вас есть какие-то предположения, где она может скрываться? «Савицкую где-то прячут, сказал Дубровский. Скорее всего, сейчас она отдыхает, восстанавливает силы. Ее привели в чувство каким-то очень сильным препаратом, но его действие не могло быть продолжительным. «И сколько времени ей понадобится, чтобы прийти в форму?» «Ну, — задумался Дубровский, учитывая, что она долгие годы находилась под воздействием лекарств, дней десять-двенадцать. Так мало!» «Она метаморф, Эдуард Владленович, а их организм гораздо выносливее, чем организм обычного человека и восстанавливается очень быстро». «Поверить не могу. Как вы думаете, она меня помнит?» — спросил Кривоносов. В те редкие моменты, когда ее сознание не было затуманено транквилизаторами, она проклинала людей, по вине которых оказалась в заточении. Грозилась отомстить тем, кто держит ее в институте. И вам в том числе. Кривоносов похолодел. «Вы полагаете...» На вашем месте я бы поскорее уехал из города. Хоть на время, пока Савицкую не поймают. Лично я так и поступлю. Я не могу оставить свой бизнес, и у меня хорошая охрана. Но спасет ли эта охрана от сверхъестественного существа? Я слышал о том, что случилось не так давно в куполе мира, а затем и в штаб-квартире вашей корпорации. Охрана оказалась бессильна». «Но кому понадобилось выпускать Советскую на свободу?» — воскликнул Кривоносов. «Ведь эта женщина — настоящая из ада!» «Вспомните всех своих врагов, господин Кривоносов. Нет ли среди них, либо среди их подчиненных, человека, способного менять свою внешность?» Эдуард Владленович задумался. «Он знал такого человека». Молодой парень по имени Андреас Хокинс, бывший сотрудник Экстрополиса, ныне работающий на Иоланду. Метаморф-перевертыш. Но Иоланда была партнершей Кривоносова по бизнесу. Они заключили договор, выгодный обеим сторонам. Знания, опыт в оккультных науках и сверхъестественные силы Иоланды в обмен на деньги и покровительство Кривоносова. Ей незачем было освобождать Савицкую. Или было? В этой женщине таилась загадка. Иоланда что-то скрывала, и Кривоносов это чувствовал. — Спасибо, что предупредили, профессор, — сказал президент Экстрополиса Дубровскому. — Я разберусь с этой проблемой. И он положил трубку. — Савицкая... «Давно нужно было избавиться от этой ведьмы!» — в сердцах крикнул он. «Анжелика!» Секретарша тут же появилась в кабинете. «Срочно разыщи Оланду, я хочу с ней поговорить!» «Но ее сейчас нет в городе», — сказала Анжелика. «Она обещала появиться через пару дней. Тогда дождемся ее возвращения, посмотрим, как она объяснит происходящее». Профессор Дубровский бросил трубку на рычаг и поднялся с кресла. подошел к окну и, раздвинув жалюзи, взглянул на улицу. «Было бы предложено», — глухо сказал он. «Каждый поступает так, как велит ему его сердце. А мне пора собирать вещи». В кабинет заглянула молоденькая медсестра. «Профессор, вас хотят видеть люди из прокуратуры», — сообщила она. «Они ждут в четвертом блоке». «Уже иду», — недовольно буркнул Дубровский. «Когда они, наконец, оставят меня в покое?» Он быстро вышел в коридор. Ирина Клепцова тут же выкатилась из-под стола и с наслаждением вытянула ноги. «Уф!» — выдохнула она. «У меня все тело затекло. Я думала, он никогда не уйдет». Из-за дивана показалась рука Марины. «Ой, я, кажется, застряла. Помоги мне выбраться». Ирина ухватила Марину за руку и выволокла ее из укрытия. Затем помогла отряхнуть пыль с одежды. «А теперь надо как можно быстрее сваливать отсюда», — сказала Марина. «Мы и так узнали. Больше, чем нужно». Выскользнув из кабинета, девушки захлопнули за собой дверь и заторопились к выходу из института. «Кому, интересно, он звонил? Что еще за господин Кривоносов?» задумчиво произнесла Марина. В нашем классе учится Аркадий Кривоносов, мерзкий тип. И папаша у него какой-то влиятельный бизнесмен. Может, это он? А чем он занимается? Понятия не имею. Но он спонсирует нашу баскетбольную команду и наших пловцов. Не думаю, чтобы это был он. Хотя, кто знает. Девушки покинули здание и зашагали к воротам геликона. Машина редакции уже выехала из-за кустов и ожидала их неподалеку. Нет, ты слыхала? – спросила Марина. Они много лет кололи ей какую-то гадость, чтобы держать под контролем. Немудрено, что она так расверепела. Еще он сказал, что она работала на какого-то Штерна. На профессора Штерна, – пояснила Марина. Это одна из самых темных страниц в истории нашего города. Я читала статью о Штерне в одном научном журнале. Он был известным ученым и прославился во всем мире благодаря исследованиям в области генной инженерии. Шестнадцать лет назад на одной из его лабораторий было совершено нападение. Прогремело несколько взрывов, погибло много людей, некоторые пропали без вести. Среди них был и сам профессор. Дело это так и не раскрыли. «Прям мурашки по коже», — признала серина «Эта ядвига Савицкая работала вместе со Штерном. Раз она выжила...» «Значит, наверняка что-то знает о случившемся. Может, поэтому ее и держали под замком все эти годы?» «Правильно мыслишь, дорогая», — похвалила ее Марина. «У тебя есть журналистское чутье. А меня знаешь, что удивляет? Человек, способный менять внешность. Женщина, умеющая создавать огонь из ничего. А все окружающие ведут себя так, словно ничего необычного не происходит». «И, кстати, что такое метаморф?» «Меня и саму сейчас ничем не удивишь», — сказала Ирина. «Вспомни, что случилось в куполе мира. Оборотень, женщина с пауками, да еще тот гигантский паук». «Помню», — кивнула Марина. «В петербурге происходят странные и необычные дела. Что-то назревает, и мы должны в этом разобраться». «Прям как Шерлок Холмс и доктор Ватсон!» — восторженно воскликнула Ирина. «А с чего начнем?» «Изучим эту папку». Марина похлопала себя по животу. «А там видно будет». «Ой, что-то я разволновалась, Шерлок», — призналась Ирина. «Поесть бы!» «Некогда тратить время на разные глупости», — заявила Легостаева. «Нас ждут великие дела».